Глава восемнадцатая Богданов и его бойцы искали долго, целеустремленно и тщательно, но до поры до времени ничего не находили. Не помогала даже специальная техника, которая, по идее, обязательно отреагировала бы на любой взрывоопасный предмет, если бы таковой и находился поблизости. Но умная техника никак себя не проявляла. А ведь, логически рассуждая, смертоносный презент должен был находиться где-то поблизости. На сюрприз первым наткнулся Малой. «Алле -оп — Алле-оп! — воскликнул он. — Вот она, красавица, притаилась и ждёт. Все оставили поиски и подошли к нему. — Вот, полюбуйтесь, — сказал Малой. — Лежит и прямо-таки трепещет от нетерпения. Так ей, понимаешь ли, хочется бабахнуть. — Виртуозная штучка. Я с такими и не сталкивался никогда. — И то сказать согласился Терко. Да еще в пластмассовой упаковке. Не мудрено, что наши приборы ее не учуяли. Они-то настроены на всякий металл, а здесь пластмасса. Не иначе новое слово в науке. Интересно, что у нее внутри, как она действует. — А вот мы сейчас это и разъясним, — сказал малой. Нет такой загадки, которую не сумел бы разгадать советский спецназ. Ты там поосторожнее, — предостерег Тирко. А то ведь чего доброго рванет. Не учи ученого, — задорно сверкнул зубами малой. Разберемся, что к чему. Ну-ка, братцы, отойдите в сторону. Степан, а ты останься. Будешь светить фонариком, куда я укажу. Если, конечно, не боишься. Балабол ты, им же и помрешь, — беззлобно огрызнулся Тирко. «Может, и помру», — согласился Малой, — «но не сегодня, это факт». Конечно, незнакомое взрывное устройство таит в себе особую опасность. Не с той стороны к нему подойдешь, не за тот проводок тронешь, и может случиться непоправимая беда. Однако любой, кто носит звание спецназовца КГБ, умеет обращаться с любыми взрывными устройствами, какими бы мудреными они ни были, в том числе и с такими устройствами, которые он видит впервые. Тут главное не бояться, а еще уметь логически мыслить. Каким бы мудреным устройство ни было, но по сути все они сконструированы по общему принципу. И если этот принцип знать, а спецназовец КГБ его знал. Не прошло и десяти минут, как Малой с помощью терко разгадал, что собой представляет коварная адская машинка, и принялся ее обезвреживать, напевая попутно какой-то легкомысленный мотивчик. Еще через десять минут он выпрямился и беспечно, будто речь шла о каком-то пустяке, произнес. — Готово дело. Как эта дамочка не сопротивлялась, а я ее все-таки уговорил. Понятно, что с помощью Степана. Уж он-то большой специалист по дамской части. Я прав, Степан? Спецназовцы столпились вокруг Малого. Все разглядывали обезвреженную бомбу, цокали языками и обменивались короткими замечаниями. Подошел и Пабло Альварес. Никто ничего ему не сказал и вообще никак не прореагировал на его присутствие. Наоборот, бойцы раздвинулись, чтобы Пабла Альварес мог разглядеть бомбу, которая теперь не представляла никакой опасности. Но, конечно, все девять бойцов незаметно следили за ним, как он отреагирует на находку. Впрочем, он себя никак не выдал, за исключением разве что каких-то малозаметных мелочей. И хотя эти мелочи были малозаметны... Каждый из спецназовцев, тем не менее, обратил на них внимание. «И ведь что самое коварное в этой штуковине, — сказал Терко, — что привести ее в действие можно с расстояния, и расстояние — это не такое уж большое, не больше ста метров. И что из этого следует, — спрашиваю я вас, — а следует из этого то, что тот, кто должен был взорвать бомбу, находится где-то поблизости, никак не дальше, чем в 100 метрах. Что вы на это скажете?» Никто на это ничего не сказал, потому что и без стерков все думали о том же самом. «Ищем дальше», — дал команду Богданов. «Мало ли, что еще может быть припрятано в этом зале». «Мне думается, что больше ничего тут и нет», — сказал Дубко. Сдается, у них был расчет именно на эту милую пластмассовую машинку. Они надеялись, что никто ее не отыщет. А тогда зачем другие бомбы? Ведь закладывать их большой риск, а вдруг заметят и схватят за руку. Удивляюсь, как только эту гадость они сумели заложить незаметно. «Все равно ищем», — сказал Богданов. И спецназовцы вновь приступили к поискам. До утра оставалось еще два с небольшим часа, и за это время они должны были убедиться с вероятностью даже не в сто, а в двести процентов, что в зале нет больше никаких смертоносных сюрпризов. А что же Пабло Альварес? А он незаметно покинул зал, рассчитывая, что его исчезновение никто не заметит, так как все заняты поисками. Но, конечно же, его исчезновение заметили. «А вот это мне начинает не нравится сказал Богданов. Вдруг он пошел, чтобы задействовать третий вариант. Ведь кто знает, сколько их может быть, этих вариантов. «Соловей, Муромцев, мигом за ним! Сразу не брать! Сначала проследите и послушайте, вдруг узнаете что-нибудь интересное». Соловей и муромцев мигом исчезли. «Хочешь его прихватить?» — спросил Дубко. «Вообще-то правильно. Пусть посидит под замком, а там разберемся. Да и нам спокойнее будет». Дельфин Бланка был опытным шпионом и диверсантом, поэтому понимал, что его подозревают. Подозревают эти девять белокожих парней, которые старательно делают вид, что они простачки и недалекие ребята. На самом же деле это не так. Будь они простаками, то не нашли бы сначала ампулу с ядом, а затем и бомбу. А они нашли, и случайностью это быть не может. Это говорит о том, что они профессионалы своего дела. А раз они профессионалы, значит умеют и подозревать. Подозревать тоже надо уметь, эта штука непростая. Для подозрений нужны основания. Профессионалы умеют искать основания, они умеют находить их в самых, казалось бы, несущественных мелочах. Для человека несведущего – это мелочь, а для профессионала – повод, чтобы под ворохом мелочей найти то самое зерно. Дельфин Бланка и сам был таким профессионалом своего дела, поэтому прекрасно понимал, что он под подозрением. А раз так, то и в опасности. В любой момент эти девять парней могут… Вот, кстати, что они могут. В принципе, все что угодно. Арестовать его, подвергнуть допросу, может, даже пыткам, а то и вовсе убить. Сам он на их месте именно так и поступил бы. Значит, и они тоже. У всех профессионалов, на чьей бы стороне они не сражались, по большому счету общие правила игры. Ему надо торопиться, чтобы как можно скорее и как можно тщательнее замести после себя следы и затем попытаться скрыться. Сообщать по рации своему начальству о провале второго варианта покушения на Фиделя Кастро он не намеревался. Это было опасно, несмотря даже на то, что его разговор с начальством, казалось бы, никто не мог подслушать. А вдруг все-таки могут? Когда против тебя играют профессионалы, то никакой вариант исключать нельзя. Да и нужды не было в переговорах с начальством. Тут все было ясно и без переговоров. Если в 13 часов 10 минут в зале, где должна состояться пресс-конференция, не произойдет взрыва, это будет означать лишь одно. Второй вариант провален. А что будет дальше, это дельфина бланка уже не касается. Да, он не выполнил до конца порученное ему задание. Ну так что ж, в таком деле без неудач нельзя. Тут может быть всякое. Вот ведь и до этого на Фиделя Кастро покушались множество раз, и что же? Он жив до сих пор. Значит, и прежде были неудачи. А раз так, то одной неудачей больше, одной меньше, только и всего. Вслед за этой неудачей будут и другие попытки. А пока ему нужно подумать о собственной шкуре, нужно замести за собой следы. Самым глубоким и самым опасным следом был Чама. Дельфин Бланка не верил ему. Он считал, что Чама, в случае чего его выдаст, да что там, он был в этом уверен, непременно выдаст, прижмут и расскажет всю правду, которую знает. Своя шкура ведь дороже, и потому Чаму нужно убрать, убить, попросту говоря, и чем быстрее, тем лучше. Это лишь для видимости, Дельфин Бланка обещал Чаме, что когда закончится вся эта кутерьма, он поможет ему перебраться в Штаты, где ему дадут много денег. Какие Штаты? Какие деньги? На самом деле ничего такого Дельфин Бланка делать не собирался. Зачем? Кто такой Чама? Это разовое орудие и лишний свидетель. В этом мире никому не нужны вышедшие из употребления орудия и лишние свидетели. Если бы Дельфин Бланка и не убрал Чаму, то все равно потом бы спросили с него самого. Таковы были правила игры. Убить человека, который не подозревает о том, что его хотят убить, — дело самое простое. Это Дельфин Бланка знал, ему уже приходилось убивать таким образом. У него был при себе пистолет с глушителем, и это тоже было правильно. Неожиданное убийство — это неслышное убийство, к тому же оно еще и безопасное. Можно лишь представить, что случится, если на территории резиденции прозвучит выстрел. Какая кутерьма поднимется? Значит, никаких громких выстрелов. А убитого Чаму он надежно припрячет. До поры до времени его не найдут, а когда найдут, это для дельфина Бланка уже не будет иметь значения. В это время он будет далеко. Дельфин Бланка знал, где ему найти Чаму. Важнее было другое — никому не попасться на глаза и чтобы никто за ним не следил. Второе было важнее, чем первое. Потому что если за тобой следят, то делают это незаметно. Он даже догадывался, кто за ним будет следить. Конечно же, кто-то из тех белокожих парней. Ведь кто тебя подозревает, тот за тобой и следит. На всякий случай нужно запутать следы, чтобы сбить с толку того, кто следит. Дельфин Бланка умел это делать. У него на этот счет большая практика. Однако же, похоже, никто за ним не следил. Он бы непременно почуял за собой слежку, а он ее не чуял. Что ж, и замечательно. Сейчас он встретится с Чамой, отведет его в укромное место и... — Надо поговорить, — сказал дельфин бланка Чаме. — Не здесь, отойдем в сторону. — Поговорить о чем, — насторожился Чама. — Они обнаружили бомбу, которую ты заложил, и не исключено, что догадываются, кто это сделал. «Как они могли об этом догадаться?» — не поверил Чама. «А как они нашли в начале ампулу с ядом, а затем взрывчатку?» Вопросом на вопрос ответил Дельфин Бланка, помолчал и сказал. «Надо решать, что делать. В любом случае, тебя надо выводить из игры». «Это как?» — спросил Чама, и в его вопросе сквозил испуг. «Сегодня же уйдешь отсюда. Я научу тебя, как это сделать. Дам денег». Отойдем в сторону, чтобы нас не видели и чтобы не подслушали. — Ну, отойдем, — не слишком уверенно согласился Чама. Дельфин Бланка знал, куда отвезти Чаму. У него заранее был приготовлен для этого потайной уголок. Это был склад в подвале, где хранились пустые ящики, коробки, огромные катушки от кабеля и прочая тара. В этот уголок заглядывали редко, лишь в тех случаях, когда надо было вывести с территории резиденции скопившуюся рухлядь. Здесь мертвое тело Чамы долго не найдут, на это и был расчет. Что случилось потом, об этом можно и не говорить. Убить человека, который не подозревает о том, что его хотят убить, дело простое, особенно если у убийцы имеется бесшумный пистолет. Дельфин Бланка сделал два бесшумных выстрела, один в спину Чаме и другой контрольный в голову. Вот так усмехнулся он, и эта его усмешка напоминала звериный оскал. Вот так. Он забросал мертвое тело ящиками и картонными коробками и вышел из подвала. Прошел буквально двадцать шагов, и тут-то его увидели соловеи и муромцев, которые шли по его следам. — Вот он, красавец! — шепнул муромцев. Все дальнейшее случилось как по писанному, да и то сказать. Что сложного в том, чтобы двум спецназовцам обезвредить одного противника? Прихватить, как выражаются сами спецназовцы. Особенно, когда противник тебя не видит и не слышит. — Что такое? — Дельфин Бланка попытался вырваться из цепких рук Муромцева, но это, конечно, ему не удалось. — Кто вы такие? Что вам надо? — Неужто не узнаешь? — спросил Соловей по-испански. Дельфин Бланка, конечно же, узнал и Соловья, и Муромцева. — Что вам надо, — повторил он, — я сотрудник службы безопасности президента Венесуэлы, требую меня отпустить. — Обязательно отпустим, — спокойно произнес Соловей. — Для этого-то мы тебя и прихватили, чтобы отпустить и извиниться перед тобой. Он обыскал Дельфина Бланка, нашел у него пистолет и, разглядывая его с сомнением, произнес. — Хм, это твое оружие? — Мое, — ответил Дельфин Бланка. — Вы не имеете права. — Оглушитель-то для чего? — спросил Соловей. — А стрелял ты из него в кого? — А ведь стрелял, причем недавно. От пистолета буквально разит порохом. — Ну так по каким мишеням ты вел стрельбу? — Это не ваше дело, — резко произнес Дельфин Бланка. — Кто вы такие, чтобы меня допрашивать? — Претензии резонные, — миролюбиво согласился Соловей. — Что ж, пойдем с нами, раз так Там мы тебе растолкуем, кто мы такие. Дельфина Бланка привели в конференц-зал, где спецназовцы по-прежнему старательно искали смертоносные сюрпризы. Искали, но пока не находили. «Вот, принимайте», — сказал Соловей. «Наш красавец собственной персоной, а вот его пистолетик с глушителем. И пахнет свежим порохом. Не иначе, как из него совсем недавно стреляли. Вопрос только в том, в кого и зачем. Я спрашивал, но он не говорит. Ругается, что мы, мол, не имеем права» что он будет жаловаться, ну и все такое прочее. «Думаю, что этот спектакль он будет разыгрывать еще долго», — добавил Муромцев, «пока мы его не припрем к стенке». «Я тоже так считаю», — согласился Богданов. «Поэтому его нужно до поры до времени куда-нибудь припрятать. Так, чтобы никто его не видел и не слышал, он посмотрел на присутствовавшего здесь же Эктора Эрера и спросил, «Сможете это сделать?» — Попробую, — с некоторым сомнением произнес Эрера. — Если очень надо... — Надо, — сказал Богданов. — Муромцев, Соловей, помогите нашему кубинскому товарищу и мигом возвращайтесь обратно. Буквально через десять минут Соловей и Муромцев вернулись. — Все в порядке, — доложил Соловей. — Упаковали паренька. Наш кубинский товарищ приставил к нему тайную стражу. Пареньку велели вести себя благоразумно, так сказать, во избежание. — Кажется, он понял, что от него требуется. «Где именно вы его прихватили?» — спросил Богданов. Соловей вкратце рассказал, где это случилось. «Надо бы поискать вокруг того места, где вы его взяли, авось что-нибудь и найдем». «Ты думаешь, что...» — Соловей выразительно пошевелил пальцами. «Ну ведь стрелял же он в кого-то», — сказал Богданов. «В этом никаких сомнений. А если стрелял, то, может, статься кого-то и убил» так что поищите в помощь возьмите рябова геннадий где то там ты все слышал слышал ответил рябов вот и отправляйтесь остальным продолжать искать всякую гадость в конференц зале и его окрестностях соловей и муромцев и рябов искали недолго им помогло умение логически мыслить было понятно что если пабло альварес в кого то стрелял то вряд ли он это делал на открытом пространстве, значит, в каком-то потаённом месте. А поблизости никакого другого потаённого места, кроме подвала, не было, из чего следовало, что в первую очередь нужно осмотреть подвал. «Геннадий, глянь, нет ли рядом какого-нибудь народа?» — сказал Соловей. «А то ведь помешают нашим увлекательным поискам». «Пока никого», — ответил Рябов. «Тогда мигом в подвал распорядился Соловей. Здесь они и нашли тело Чамы. Конечно, спецназовцы не знали, что это именно Чама. Но то, что его убили совсем недавно, понятно по множеству признаков. В подвале было темно, наверняка здесь имелось электричество, но включать свет было делом опасным, это могло привлечь внимание кого-то постороннего. Поэтому убитого осматривали, подсвечивая фонариками. «Стреляли в спину и в голову», — сказал Муромцев. «Сначала в спину, затем в голову, для верности». Профессионально убили парня. На нем форма сотрудника Венесуэльской службы безопасности, заметил Соловей. Значит, он и есть сотрудник Венесуэльской службы безопасности. Не кочегар же он и не грузчик, раз в форме. «Кажется, все становится на свои места», задумчиво проговорил Рябов. «Все проясняется». «Ты думаешь, что именно наш блондин и убил парня?» спросил Соловей. «А кто же еще?» хмыкнул Рябов. — Доказательств хоть отбавляй. — Может, оно и так в раздумье проговорил Соловей, а может и не так. — Это как же понимать, — с недоумением посмотрел на него Рябов. — Доказательства-то сплошь косвенные, — объяснил Соловей. — Разве ты не знаешь, что такое косвенные доказательства и какую подлую штуку они порой могут сыграть? — Направят нас по неверному пути и будем блуждать в потемках. — А ты бы хотел, чтобы этот блондинчик собственноручно написал признательные показания? — усмехнулся Рябов. — Хотел бы, — кивнул Соловей. — Ладно. Припрячем-ка до поры до времени нашу находку, пускай паренек здесь полежит. А то ведь какой шум поднимется, если мы обо всем расскажем. Чего доброго товарищ Костро откажется и от переговоров, и от пресс-конференции, и от всей прочей высокой политики, да и укатит домой, как говорится, на радость врагам? Богданов, когда ему обо всём рассказали, согласился с выводами Соловья. «Это да», — сказал он, — «доказательства у нас сплошь косвенные. Нужен ещё какой-то штрих, дополнительный, такой, чтобы прояснил всю картину». «И что же это за штрих?» — спросил Дубко. «Как ты его себе представляешь?» «Если бы я знал», — пожал плечами Богданов, — «пока я знаю лишь одно. Без этого штриха наш блондин ни в чём не сознается». «Он ведь не дурак и не дилетант. Я, знаете ли, крепко подозреваю, что он агент спецслужб, внедрённый в службу безопасности ради какой-то цели. А может, и для множества целей. Такой просто так рта не раскроет. Такого нужно припереть к стене основательно». «Может, и так», — согласился Рябов. «А вот только мне интересно знать, зачем он застрелил этого парня». «Ну, тут, по-моему, всё довольно-таки просто», — сказал Дубко. Он его застрелил, потому что этот парень ему в чем-то мешал. Допустим, что-то знал или был чему-то свидетелем. Допустим, он знал, кто заложил в кресло ядовитую ампулу и бомбу под стол. А поскольку и то, и другое мы обнаружили, то каким-то боком могли выйти и на этого парня. Нежелательные свидетели в таком деле не нужны, это правило мы с вами знаем наизусть, сталкивались. Вот блондинчик и убрал свидетеля. Возразите мне, если можете. Приведите другие аргументы, правдоподобнее. Возражать никто не стал, лишь Тирко уточнил. А может, убитый парнишка как раз и закладывал и ампулу, и бомбу? А этот блондинчик — его начальник. Сделав дело, парнишка стал опасным свидетелем, вот начальник его и убил. Может, и так, — согласился Богданов. И все равно нам нужно искать решающий штрих. Не знаю, где и как, но надо. А пока будем искать бомбу. До рассвета мы должны управиться и быть уверены, что никакой бомбы нет, или найти её. Они искали тщательно, целеустремленно, так как, пожалуй, не искали еще ничего нигде и никогда, но ничего не нашли. — Всё, баста, — дал команду Богданов. — Уже светает, сдается мне, здесь и правда больше ничего нет.